Прямо-таки противоположными представляются эти оба, каждый по-своему незаурядной личности. Один, даже крестоносцы это отмечали, воплощенная ритовская честность, верность данному слову, приоритетная всей жизни подтвержденное служение отчизне. Совсем другим вырисовывается облик Витовта. Впрочем, при оценке его контактов с гайлы длящихся в прямо противоположно-полюсных направлениях всю их жизнь, требуется соблюдать предельную осторожность. Как-никак, двоюродные братья вместе росли, вместе были крещены юлянией в православии, но в спайке их отцов Ольгерда и Кейстута первую скрипку играл все же Ольгерд, что не могло не наложить определенный оттенок и на дружбу их сыновей. Я рискну высказать предположение, что уже в детские и юношеские годы Витовт должен был испытывать в семье двоюродного брата некий комплекс неполноценности. Ведь все лучшее заботливая Юлианья предназначала в первую очередь своему сыночку. Витовту доставалось все остальное. С годами это чувство превратилось в устойчивую зависимость от двоюродного брата. Витовту приходилось как бы выпрашиваться. вымаливать то, что принадлежало ему по праву рождения и наследству. Долгой детской близостью, возможно, объясняются и поразительные черты духовного сходства обоих двоюродных братьев, и много жгуче спорных, с нравственной точки зрения, поступков, которые оба совершили на протяжении своих долгих жизней. Даже по отношению друг к другу. Это была, как нам кажется, именно та своеобразная симпатия зла, о которой по другому поводу как-то высказался тонкий психолог Карамзин. Роднила братцев, как ни странно, их полнейшая патологическая беспринципность. Об этой, кстати, наследственной черте многих гедеминайтисов, за вычетом, пожалуй, Кейстута, с удивлением пишут практически все серьезные историки, недоумевая, как можно было то и дело нарушать клятвы, обещания, предавать всех и вся, даже ближайшую кровную родню. Лишь бы измена вела к скорейшему, сейминутному достижению известной цели. Причина такого явления, уникального даже и в те коварные времена, заключалась, по мысли историка Соловьева, в самом тогдашнем положении литовцев, который, не успев выработать для себя крепких основ народного характера, столкнулись с различными чуждами и высшими их народностями. В этом отношении литовские князья были прямой противоположностью европейским рыцарям, которые клялись, как, например, магистр ордена Конрад Розенштейн, что тому, ради которого я оседлал коня и вынул меч из ножен, буду служить вовеки. Карамзин о характере того же Витовта высказался еще более определенно. Став у немцев католиком, он сохранил в душе всю жестокость язычника, не только подобно другим захватчикам жертву, вбитых бесчисленным множеством людей для приобретения новых земель, но смело нарушал все святейшие уставы нравственности, играл клятвами, изменял и безжалостно налил кровь своих близких и братьев. Для сравнения и контраста Мне хочется тут же привести и отрывок из характеристики Витовта, которую дает уже упомянутая нами Девгердатис ругени Витовт был невысокого роста, но живой и полный величия. Говорил мало, но значительно. Любил пошутить. В еде и напитках был умерен. Пил только чистую воду. Был трудолюбив. В свободное время любил охоту и шахматы. Был справедлив. Преступников наказывал жестоко, но был добр, был сообразителен, любил общаться с умными и стариками, а также с инородцами, приспособляя их знания к литве. Читая эти умилительные строки, особенно про инородцев, до которых с высоты свою величия снисходил Витовт, я невольно вспомнил некоего всем известного ефрейтора. Он загубил миллионы, но при этом был вегетарианец и чрезвычайно вежливо по воспоминаниям современников обращался с официантками.